ПЕЧАЛЬНАЯ НАХОДКА В тот же день сыщики, пригласив с собою фон Гудберга, покатили на автомобиле к нему в имение. Допрос прислуги ничего нового не дал. Все хвалили красоту и превосходные качества Генриетты. Соколов, пригласив помощь нескольких селян и местных полицейских, начал тщательный осмотр местности. В речушке, в густой тени и из-под размытого берега выглядывала рука. Труп вытащили на берег. Соколов сразу узнал генриету Тело приобрело серовато-беловатый цвет. Открытые глаза мутно уставили зрачки в небо. Волосы жалкими прядками прилипли к колбу. «Взгляни, Аркадий Францевич», — сказал Соколов. «На шее четкие следы пальцев. Генриетту задушили, прежде чем спрятать в воде. Недалеко от трупа, возле кустов орешника, была сильно примята трава, обломаны ветки. Видимо, здесь и произошло убийство». Жеребцов указал на четкие следы. Вот, уходят в сторону проезжего тракта. Очевидно, убийца, сделав свое черное дело, поспешил скрыться. Но не мотивы преступления. Полностью отсутствуют какие-либо попытки изнасилования, нет и признаков ограбления. С пальца не сняли два дорогих кольца с бриллиантами. Кошка задумчиво качал головой. «Сложное дело». Народ возмущался. «Безвинного ангела убили! Куда полиция смотрит?» А безутешный фон Гудберг горько рыдал над трупом любимой. И лишь Соколов, покусывая травинку, равнодушно и спокойно поглядывал на происходящее. Весь его вид говорил, тут дело ясное. Труп под присмотром Ирошникова отправили на телеге в морг. — Что ты, Аполлинар Николаевич, думаешь об этом? — нетерпеливо спрашивал кошка. Соколов чуть улыбнулся. — Моя нянька, когда я еще жил в хомутовском тупике, учила о важном деле никогда никому не говори наперед, а то вся сила в слова уйдет, так что пока помолчу.